Лунная дорога из хлопка. Представьте себе среднеазиатскую осеннюю ночь. Представьте долины, кишлаки, дороги, реки и города среди звездной большой ночи, среди снежных гор, среди степей и великих песков. И вы увидите, что не все звезды только на небе. Множество подвижных звезд вы увидите на самой Земле. на ее дорогах и полях. Это огни хлопкоробских ночей. И теперь представьте себе устремленные в космос огненные эшелоны, груженные белым пламенем хлопка. Представьте их по направлению к Луне. И вы увидите мысленно, что протяженность этого космического товарного состава достигнет Луны четыре раза туда и обратно. Тут нет никакого фантастического вымысла. Так подсчитал академик Карыни Язов. Это арифметика в форме грандиозной белой ракеты, запущенной к луне со стартовых полей узбекских хлопкоробов. Да, читатель, в этот час, когда вы берете в руки газету, в Узбекистане собирают очередные сотни тонн хлопка. Его собирают... и вывозят здесь круглые сутки. Этим делом занят весь народ, все поголовно. На хлопкоприемных пунктах не по дням, а по часам и минутам вырастают точно из глубин полярных вод океанские айсберги, горы белого урожая узбекской земли. И куда бы вы ни двинулись, по всем путям и дорогам, днем и ночью, идут и идут... Белые вереницы хлопковых обозов, автопоезда и тракторные сцепы. Мир не знал еще такой производительности и таких темпов по возделыванию этой древнейшей на Земле культуры солнечного волокна. Узбекский бутон хлопка это целая история социальных и экономических преобразований края. Это культура и мощь современной ирригации, это химия. селекция и наука, и, если хотите, в этом национальный гений узбекского народа, его талант и трудолюбие. Вся наша жизнь настолько тесно связана с производством и потреблением хлопка, что трудно найти величину измерения его ценности для нуж человека. Труд хлопкороба – труд для человека, для страны, для коммунизма. О них. Этих великих тружениках узбекской земли и пойдет мой рассказ. Много думал я над тем, как воссоздать на бумаге то былое, с чего начинали наши отцы в те бурные, неповторимые годы революции. С тех пор сменилось поколение людей. Моих сверстников тогда еще не было на свете, но вот уж за нами идет в жизнь новая череда молодежи. Будет ли она помнить, подвиг народа, поднявшегося к свободе, как звезда из праха, будет ли она соизмерять настоящее с прошлым, чтобы лучше знать цену того, что есть, что достигнуто было в борьбе и лишениях? Верю, что будет знать и продолжать дело отцов, ибо эта история не уходящая в прошлое, она и поныне живет, и чем дальше, тем больше вовлекает. Свою беспрестанную работу массы народа, и мы сами творим ее, нашу историю, начатую октябрем. В те октябрьские годы тысячелетняя история Средней Азии начала свою нелегкую новую летопись. Это было время рождения Среднеазиатских республик, время пламенных выдвиженцев из народной среды, президентов из батраков-хлопкоробов. первых председателей циков, таких как Ахун Бабаев в Узбекистане, Оразбеков в Киргизии, Айтаков в Туркмении, Максумо Нусратулу в Таджикистане и других. Это было время первой в Туркестане земельно-водной реформы, когда земля, политая кровью и потом Дикханина, перешла к самому Дикханину. Это было время когда женщина впервые посмела сорвать лица по ранжу, когда открывались первые университеты по ленинским декретам. Это было время, когда мы теряли своих лучших сыновей и дочерей в схватках с врагами, когда в Фергане был закитан камнями до смерти революционный поэт Хамза, когда басмачи выслеживали тех, кто сеял хлопок и убивал их тут же на поле. Они уничтожали хлопок на корню, пытаясь тем самым убить советскую власть в Туркестане. А хлопок цветет и зреет, как сама наша жизнь. Он цветет и зреет теперь и там, где никогда прежде не прорастало его семя. Поезжайте в голодную степь, мир за чуль. этот край вечно безводных степей а ныне край каналов и полей и вы увидите там хлопок хлопок и хлопок сады виноградники хлеба улицы новых домов новые дороги заверните по пути в самарканд в зону кировского канала в голодных совхозах Фархат, ширин или в колхоз коммунизм этот колхоз В Янгиевском управлении, пожалуй, самый старший по возрасту. Он организован лет 12 тому назад. Срок не такой уж большой для целиного хозяйства. Начинали с 15 гектаров хлопка, а сейчас засевают им 2500 гектаров. Урожайность уже достигает 35 центнеров с гектара. За год колхоз продал 8500 тонн сырца. Вместе с этим растет оплата трудодня. 68. Хлопкоуборочных машин бороздят поля, снимая белый урожай. Сила великая. И все же напряженный момент переживает колхоз. Ведь кроме хлопка в хозяйстве сотни гектаров сада, зерновые, люцерны, кукуруза, на фермах сто голов крупного рогатого скота. Председатель колхоза коммунизм Турсунбой Латипов, человек с типичной голоностепской биографией. Прошел всю войну, потом был парторгом в одном из мелких отстающих колхозов. Потом, когда вошел в строй канал, привел сюда людей из нескольких таких же мелких колхозов. Объединились, начали с первого камня, с первой борозды. С тех пор и до ныне коммунист Латипов Бессменно возглавляет колхоз. Что скрывать? Поначалу пришлось очень туго. «Сего не перескажешь, вспоминает он. Спасибо стране, дала воду, дала технику, помогла семенами, удобрениями, стройматериалами. Оставалось приложить руки, да хозяйствовать с умом. А дальше что рассказывать сами все видели? Теперь мы здесь хозяева, а для детей наших. голодная степь родина да есть на что посмотреть и чему порадоваться в этом большом слаженном культурном хозяйстве выросшем, как в сказке в степи мзачуля будут эти годы мзачуль обновится но никогда мерзачульцы не забудут первопокорителей голодной степи мужество и железное упорство их когда они Руками и сердцами своими отвоевывали жизнь у каверзной стихии. Не забудется, как мерзли они на холоде, на неустроенной и нелюдимой земле, как увязали в солончиках, как каплю за каплей изгоняли соленую муть грунтовых вод, как ликовали и трепетали за жизнь первых ростков хлопка, будто мать над больным ребенком. как выхаживали саженцы винограда, как мрачнели, когда надвигался суховей, и плакали, когда ударяли неожиданные морозы. Из всего пережитого, из неустанного и организованного труда выросло все то, чем теперь по праву гордятся голодностепцы. Земля навечно освоена, стихия покорена, худое забывается быстро, оно меркнет перед счастьем, А у счастья нет границ. Так уж устроен человек. Вчерашнее считает пройденным, постоянно стремится вперед, всегда занят идеей совершенствования труда, улучшения жизни общества и своей. Теперь на очереди дня в голодной степи новые задачи: ускорение жилищного строительства и создание услуг цивилизации для хлопкоробов. Турсонбой Латипов рассказывал. Как несколько дней тому назад в колхозе состоялось выездное заседание Бюро ЦК КП Узбекистана по сельскому хозяйству, на котором руководители республики вместе с колхозниками рассматривали вопросы жилищного строительства и устройства быта хлопкоробов. То, что бюро состоялось здесь, не случайно. В колхозе коммунизм многое сделано по благоустройству кишлаков, его опыт может пригодиться другим. Каким должен быть новый дом узбекского хлопкороба? Как лучше разместить во дворе сад, цветники, гараж, подсобные помещения? Как организовать централизованную подачу газа, воды, света в условиях кишлака? Эти и многие другие важные вопросы были рассмотрены на этой встрече. Намечены меры распространения опыта голодностепцев по всей республике. Жилищное строительство на селе отныне будет вестись на промышленной основе. Создан специальный стройтрест. Колхознику предлагается покупать в долгосрочный кредит готовые дома. Вот как обстоят дела в рядовом голодностепском колхозе коммунизм. А сколько героических судеб выковывалась в голодной степи, на этом интернациональном плацдарме нашей страны, а каждая из них можно слагать сагу. Еще в 1925 году сюда приехал с семьей молодой кубанский тракторист, а затем экскаваторщик Степан Семенович Ступин. Он посвятил голодной степи свою жизнь. Механизатор шаг за шагом уходил все дальше и дальше вглубь безводья, а за ним по каналам шла вода. Сорок лет продолжается этот беспримерный поход. Эти каналы углублял и продолжал ныне знаменитый в Голодной степи экскаваторщик Казах Джейнбек и Брашев. В армию землеустроителей сейчас пришло новое пополнение. Вы их встретите повсюду, где только идет битва за плодородие голодной степи. И среди них дружную тройку молодых покорителей Целины, бригаду скриперистов, татарина Ахмадьянова-Фанзиля, русского Григория Вершагина, Киргиза, Кокатаева джаныбека Они совсем молодые, но на тех землях, где они работали, уже снят урожай риса, убирают хлопок, Растут сады. Сейчас они водят свои могучие скреперы на землях совхоза Мирзачуль. и снова будет там, на новых землях, хлопок, поднимется новый сад. Сколько раз вызывает этот пробужденный край? Среди беспредельных просторов, засыр дарьей, с утра до вечера ходит жаркое солнце. Она ходит здесь миллионы лет. И миллионы лет его колоссальная энергия, таящая в себе неисчислимые земные блага, оставалась недоступной человеку. Чтобы аккумулировать эту вечную энергию в хлебном зерне, в бутоне хлопка, в гроздьях винограда, нужна вода. А воды не было. Сыр Дарья текла далеко. Люди мечтали о воде, которая соединила бы их труд с солнцем. Люди сложили печальную легенду о могучем ирригаторе Фархаде. Но даже в легенде он погибал, так и не добившись своей цели. И если светлый призрак Фархада бродит ныне по голодной степи, то, наверное, он плачет слезами радости и не наглядится на священную воду в каналах. Узбекский народ привел воду в мир зачулью в наше время взявшись за руки с русским братом с братьями всей советской семьи и как память о великой мечте прошлого живут по соседству два хлопководческих совхоза совхоз Фархад и второй названный именем возлюбленной Фархада совхоз Шерин так соединились наконец легенда и быль так встретились наконец разлученные в древности, любимый с любимой. Голодная степь в движении. Прославленный совхоз Пахта-Орал когда-то был островком в океане засушливых земель. Он первым пробивал путь к высоким урожаям. За сорок лет Пахта-Орал выдал на гора полмиллиона тонн хлопка. Это немало. Но нынче голодная степь За один год дает столько же хлопка, и это еще далеко не предел, скорее начало. Кстати, такие же дела развертываются сейчас в другой части Узбекистана, в Каршинской степи и в пустыне под Бухарой. Край, где не летает птица, так называли в народе голодную степь, а теперь на каналах и озерах поселились морские птицы, чайки. За последние годы здесь высажено 8 миллионов деревьев. И последняя – голодностепская новинка. Здесь сооружаются надземные железобетонные арыки. Потеря воды сводится к минимуму. Неследующему человеку может быть трудно понять величие того, что сделано в голодной степи. А если глубоко вдуматься, то это имеет... Общечеловеческое значение. В мире так много земель, тысячелетиями жаждущих рук человека. В мире так много проблем, связанных с голодом и недоеданием миллионов людей. В мире так много дел, требующих усилий наций и государств. Освоение голодной степи в Узбекистане показывает, чем стоит заниматься правительством, если они всерьез желают добра своим народам, и если они хотят быть достойными своего времени. В свободных африканских странах и странах Востока это сегодня особенно жгучая проблема. Как мне рассказывали, один приезжий иностранец Востока, видимо, человек, много переживший и повидавший на своем веку, прибыв в голодную степь, был настолько потрясен, Что, сидя на берегу канала, плескал пригоршнями воду в лицо и плакал, никого не стыдясь. Голодная степь стала международной школой ирригации и полеводства в засушливых землях. Счету нет, сколько здесь перебывало зарубежных делегаций. На примере голодной степи можно смело заявить. Пусть всегда увеличивается. Население планеты, земля в состоянии всех прокормить, пусть смотрит мир на нас, и пусть укрепляется в нем великая вера в будущее. Снова хочу вернуться к истории. Прошлое и настоящее – это неизбежная параллель, когда речь идет о народных судьбах, и когда мы говорим об историческом прошлом, имеем в виду прежде всего историю масс. Древняя узбекская культура широко известна своими высокими достижениями. Узбеки были искусными ирригаторами, непревзойденными в Средней Азии земледельцами. Их зодчество создавало великолепие Самарканда и Бухары. Они дали миру выдающегося ученого средневековья, астронома Улугбека и бессмертного Алишера Наваи. Позднее появилась целая плеяда демократических поэтов и писателей, и среди них такие, как Мукеми и Фуркат. Все это входит в культуру, науку, искусство узбекского народа, как его национальная сокровищница. Но если обратиться к истории народных масс, то вряд ли где жизнь людей была такой тяжелой, беспросветной, как в дореволюционном Туркестане. Он был местом сосредоточения всех социальных зол национального угнетения. Гнет царизма, извечная эксплуатация и тирания феодалов, мракобесие фанатичного ислама, темнота и сплошная безграмотность, нищета и эпидемии. Взять хотя бы недавнее прошлое, 20-е годы, когда старое новое, Столкнулись лицом к лицу. На ташкентской киностудии можно увидеть чудом сохранившиеся кадры тех лет. Это редкий документ. С потрясающей правдивостью и революционной страстностью немое кино успело зафиксировать то, что теперь никому даже не приснится, но о чем мы никогда не должны забывать. Вот бухара. Некогда блистательная бухара. Минареты, мечети, медресе, обвалившиеся колонны, оборванный люд на кривых грязных улочках. Бродяги, нищие и дервиши, мальчишки по На улицах голод и страх. Мельтешит на экране прыгающий титр. Двадцать шесть городов мертвецов вокруг Бухары. Это двадцать шесть громадных кладбищ, где десятки тысяч могил, копия одна другой. Тут же на экране другая надпись: самый высокий минарет. Это действительно самый высокий минарет в городе. высоченная водонапорная башня, только что сооруженная Гурсоветом. Чего бы это ни стоило в те дни, советская власть должна была построить свое первое сооружение в Бухаре для народа, чтобы избавить его от трагедии безводья и связанных с ним болезней. Кинолента показывает, что в городе был единственный пруд питьевой воды. Водоносы разносили воду в кожаных бурдюках на спине. Они идут по улицам, шатаясь, и продают жителям нездоровую воду. Самарканд. Опять минареты, дворцы, обрушившиеся порталы. И та же беднота, та же нищета, пыль. Здесь люди уже вышли на первый коммунистический субботник по очистке руин. Но старое еще сильно. Старое еще не ушло. Моэдзин, забравшись на вершину городского минорета, возвещает о начале дня, дарованного Аллахом. И на огромном плаце во дворе мечети Падают ниц шеренги белых тюрбанов. Сколько их, молящихся, не сосчитать, тысячи. Падают шеренги ниц, Прикасая белые челмы к земле. Падают и разом встают, и снова падают. И мы видим ряды покорно согбенных спин. И хочется крикнуть во весь голос. «Да встаньте же, наконец! Разогнитесь!» Посмотрите вокруг. Вы нужны революции. Революция бьется, чтобы поднять вас на ноги. Ей нужны ваши руки, ваши глаза и ваше умение трудиться. Опомнитесь, кому вы бьете поклоны? Зачем теряете драгоценное время? Отдайте это время революции. Но они не слышат безмолвного крика вашей души и снова падают ниц. Кинолента переносит вас. Старый Ташкент, Хиву, Хорезм, Ош. Вот строится первая в Фергане кемперабадская плотина. Мелькают тачки, носилки, кирки и лопаты. Плотина, которая и сейчас несет свою службу, строилась вручную. На дамбе красное знамя и плакат с революционным лозунгом, написанным арабскими буквами. На поля еще не пришел трактор. Землю пашут омочом. Деревянной сахой, скудные поля, везут по дорогам на ишаках хлопок, какой-то городок кажется харезм, неуютный зимний базар, где хане продают в рваных мешках свой жалкий хлопок. Им холодно, в обтрепанных халатах и тибетейках. Покупателей нет, и они стоят унылые и безучастные ко всему. Чтобы народ получил свободу и право жить по-человечески. Живет и борется Красная Армия. Кинокадры запечатлели парад в честь первого выпуска красных командиров Туркестана. После парада Кавполк уходит на борьбу с басмачеством. На экране бушуют митинги, жестикулируют ораторы на трибунах. 8 марта. Женщины бросают паранжу в костры. Суд над баем. Земельно-водная реформа. Дикани ставят на бумагах Отпечатки пальцев вместо подписи. Идут по улицам первые пионеры в галстуках и босиком. Открываются школы, открываются потребительские кооперативы. Выступает художественная самодеятельность. На помосте танцуют молодые узбечки. Мы смотрели эти удивительные реликвии Туркестана двадцатых годов вместе с кинорежиссером Маликом Каюмовым. известным мастером узбекского документального кино. Когда погас экран, он сказал, «Надо перемонтировать и переснять все это на новую пленку. Будем демонстрировать во всех кинотеатрах, вот так, как есть, без всяких комментариев. Каждый поймет и призадумается, ведь это подлинные материалы истории». Не было в Узбекистане индустриального алмалыка. Теперь он есть. Не было Черчика, Ангрена, Ахан-Горы, газопровода Бухара-Урал и так далее. Теперь и есть. Этот список можно бесконечно продолжать. Мы побывали на руднике. Поднимаясь на гору по тропинке, восходящей по сухому, выжженному солнцем склону, я не совсем понимал, куда мы идем через колючки и кустарники. И не заметил, как мы остановились у оврага, на краю крутого обрыва. Перед взором предстал невиданный доселе гигантский рудничный карьер среди гор. Котлован был необозрим, глубок. Экскаваторы и бурильные машины на дне карьера казались игрушечными. Здесь добывается способом открытой разработки медно молибденовая руда. Ее беспрерывно увозят в поезда электровоза. Отсюда с высоты открывался вид на город. Мы только что ходили по его улицам и восхищались им, молодым и красивым городом, построенным по последнему слову архитектуры. Это был Алмалык. И дальше за городом дымили трубы корпусов горнородных металлургических предприятий. Там ковали мускулы машин. Я не мог наглядеться на поразивший меня своим величием и обнаженностью родный карьер. Казалось, сюда, в этот грандиозный карьер, могло уместиться само солнце, пламенеющее на закате. Я спросил у своих спутников, работников комбината. А что здесь было раньше? Горы. Вот таких две горы было. Калмак-Кыр назывались эти горы. Название осталось — Рудник-Калмакир. Была гора и не стала, улетучилась, как дым. Задумчиво промолвил один из них. Сказано было верно. Гора исчезла, хотя до этого такие горы исчезали только в сказках. И все же в душе я не совсем был согласен, что гора улетучилась, как дым. Нет. Вся ее громада в ином, перевоплощенном виде существовала и служила теперь людям. Она жила теперь в металле, в машинах, в скульптуре, в ракетах. Она, эта гора, не исчезла бесследно, не умерла. Вот так же подумалось мне и силы истории, затраченные на революцию. Они живут во всем, что есть и что достигнуто народом, что будет достигнуто в будущем. И когда я смотрю на современный Узбекистан, на мою Киргизию, на Таджикистан и Туркмению, хочется тысячу раз славить октябрь, партию коммунистов, Ленина. За эти годы во всех сферах жизни Средней Азии произошли коренные перемены. Самые волнующие перемены произошли в судьбах людей и в труде. Это поистине революционные преобразования. Фергана издавна славится своим хлопком. Само слово «фергана» вызывает воображение белый хлопок. Шутку и всерьез говорят, что ферганские дети после первого слова «мама» произносят пахта — хлопок. Но только дикане знают, чего стоит каждый грамм хлопка. Хлопок был детищем китменя. Над хлопком диканин склонялся в три погибели от весны до весны. При сборе урожая весь хлопок проходил через пальцы человеческих рук. И вся прежняя фергана держалась на изнурительном кетменном труде. А долги дикхан хлопкоробов до революционной ферганы составляли 20 миллионов рублей. Иным стал труд хлопкороба в наши дни. Например, на полях крупнейшего хлопкосовхоза Совой, неподалеку от Андижана, идет уборка урожая. Здесь 5500 гектаров хлопковых плантаций. Чтобы убрать урожай с таких площадей, потребовалась бы не одна тысяча сборщиков. А здесь, обойдите все поля, не увидите ни одного сборщика. Зато 204 хлопкоуборочные машины наполняют гулом просторы плантаций. Урожай 34 центнера с гектара. Хлопок вывозят 108 тракторных сцепов и 70 автомашин. В прошлом году сбор был закончен за 20 дней, в нынешнем намечают управиться за 18 дней. Правда, некоторые соседние хозяйства, все еще не расстающиеся с ручным сбором хлопка, с опасением поглядывали на совхозовой, совой, который начинал уборку ровно на месяц позже обычного. Действительно, риск был огромный шуточное ли дело 30 уборочных дней. Были даже такие люди, Которые из добрых побуждений приезжали по ночам к Сарымсакову и уговаривали молодого директора совхоза Совой опомниться. Но теперь и они поняли, что машинный сбор хлопка, кроме всего прочего, позволяет допускать большее вызревание хлопчатника и увеличивать урожай. И теперь хлопкоуборочной техники в области просто не хватает, ее моментально расхватывают. при поступлении в сельхозтехнику. Отец директора совхоза молодого агронома Срымсакова был рабочим хлопкоочистительного завода. Всю жизнь носил на спине тюки с хлопком, а сын – умелый организатор совхозного производства. Одним из первых в округе совой достиг полной механизации на возделывание хлопка. Такова судьба и известного механизатора ферганской долины Манапа джалилова он тоже сын рабочего хлопкоочистительного завода проработавшего на нем грузчиком 25 лет джалилов собирает машины за сезон по 200 250 тонн хлопка столько же сколько 70 80 сборщиков он заканчивает заочно третий курс сельхоз сейчас джалилов со своей Знаменитой бригадой механизаторов осваивает новые земли в Центральной Фергане. Другой ферганский механизатор Мамаджан Дададжанов собирает за сезон на четырехрядной машине Пахтакор по 310-350 тонн хлопка, заменяет труд более 100 сборщиков. Но, пожалуй, самое поразительное в новой жизни узбекских дикхан Это роль женщины-труженицы. Издавна проблема эмансипации женщины, превращенная буржуазными деятелями в красивые и ни к чему не обязывающие декларации, продолжает оставаться проблемой там, где об этом долго говорят, там, где нет для этого социальной почвы. Политика коммунистической партии и практика нашего строительства новой жизни показали всему миру, На примере Советского Востока, что значит раскрепощенные женщины, какова роль женщины в обществе? Всем известные сестры Турсуной и Инабат Ахуновы, лучшие бригадиры и механизаторы Муттихон Джумабаева, Азада Маматова, Махбуба Насрединова, многие, многие узбекские женщины-передовики, олицетворение новой силы. узбекской нации, образец нового типа женщины-труженицы Советского Востока. Это мать-труженица, государственный деятель, новатор. Их теперь встретите всюду. Их сотни и тысячи. Это их машины светятся по ночам звездами. Это они запускают свою белую хлопковую ракету к Луне. Немного приходится ездить встречаться и разговаривать с людьми. Часто я ловлю себя на мысли, что народ вкладывает слово «коммунист» какой-то внутренний подтекст. Идет ли речь о трактористе, о звеньевом, бригадире или агрономе колхоза, если вам скажут «он коммунист», можете подразумевать, что речь идет не столько о его партийной принадлежности, сколько о его делах и отношении к людям. И, как правило, узнав этого человека поближе, вы испытываете радость и гордость за человека, носящего звание коммуниста. О некоторых из них я пытался рассказать в этом очерке. И не могу удержаться, чтобы не сказать здесь несколько слов об одном рядовом коммунисте, старейшем хлопкоробе Ферганской долины Джурайбай Ака Гаипове. Ему семьдесят лет. Всю жизнь человек... проработал на хлопке. Сейчас он занимается садоводством. Сын его — председатель колхоза. Казалось бы, можно обрести покой и ничем особенно не тревожить свою старость. Но вот случилась гроза, прошел сильный ливень с градом. И старик, с тревогой следивший за полосой града над полями, сразу отправился в соседний совхоз совой к Сарамсакову. Там, по его предположению, Град больше всего причинил вреда, и Джурабай Аканье успокоился до тех пор, пока не объездил все поля и участки. И только потом он сказал с облегчением, что не надо пересевать хлопок вторично, можно выхаживать тот, который есть, и добиваться такого же урожая, как в прошлом году. О таких людях говорят просто и скромно. Он коммунист. Он партийный человек. В Ташкентском аэропорту непрерывно взлетают и приземляются самолеты. И почти в каждом из них есть путники далеких стран, влекомые сюда узами дружбы, делами, официальными визитами и просто любопытством. Они хотят узнать и понять жизнь Советского Востока. Из Ташкента они разъезжаются в разные стороны узбекской земли, а затем вновь появляются в аэропорту. а на смену им прибывают другие. И снова люди далеких стран отправляются в Пергану, в Голодную Степь, в Алмалык, Самарканд, Бухару, в Корши. Когда я думаю об этом факте, ставшем уже повседневной приметой нашей современной жизни, я как средний азиатец горжусь и радуюсь, что Узбекистан превратился в край мирового паломничества. но вместе с этим меня иногда охватывает чувство беспокойства, все ли они правильно понимают. И мне хотелось быть гидом для каждого из них. Я без устали пошел бы мерить вместе с ними узбекскую землю из края в край, раскрывая страницы ее свершений, как свою рукопись, написанную кровью сердца и вдохновением души. Я это говорю потому, что все... Что есть в Узбекистане, все, чем он славен и богат, с его многовековым прошлым и великим настоящим, все это наше, родное, поднятая партией из народных недр, все это неразрывная часть судьбы и истории всех среднеазиатских народов. Узбекистан рукопись, автором которой являются коммунистическая партия Ленин, советская власть, и все мы, Дети Средней Азии – народы-братья многонациональной страны Советов. И потому каждый штрих современного Узбекистана – это штрих нашей действительности, показатель всего Советского Востока. 1964 год